Глава 51. Неприятности в Лофлинтере В эту осень в Лофлинтере было очень скучно. Мало приезжало гостей охотиться за тетеревами, и оставались они недолго. А когда они уехали, леди Лора осталась одна с своим мужем. Кеннеди объяснял своей жене не раз, что хотя он понимает обязанности гостеприимства и находит удовольствие в исполнении их. Он женился не с намерением жить в светском вихре. Он расположен был думать, что до сих пор вихрь слишком преобладал в его доме, и сказал это очень прямо с супружеской властью. «Это осень и зима должны быть посвящены на приличное сношение между ним и женою». «Не значит ли это кандалы?» спросила его жена, когда это предложение было сделано. «Это значит взаимное уважение», отвечал Кеннеди торжественным тоном. «И я надеюсь, что подобное взаимное уважение еще возможно между нами». Когда леди Лора показала ему письмо от своего брата, Полученное через несколько недель после этого разговора, и в котором лорд Чилтерн выражал свое намерение приехать в Лофлинтер на Рождество. Кеннеди возвратил письмо жене, не говоря ни слова. Он подозревал, что она устроила это, не спросив его, и рассердился. Но он не хотел сказать ей, что не желает принять в своем доме ее брата, «Это сделала не я», — сказала она, когда увидала, что он нахмурился. «Я ничего об этом не говорю», — отвечал он. «Я напишу Освальду, чтобы он не приезжал, если ты этого желаешь. Разумеется, ты можешь понять, для чего он приедет». «Конечно, не для того, чтобы видеться со мною», — сказал Кеннеди. «Не со мною» отвечала леди Лора. «Он едет потому, что моя приятельница Вайолет Эффингам будет здесь». «Мисс Эффингам? Зачем мне не сказали об этом? Я ничего не знал о приезде мисс Эффингам». «Роберт, это было решено в твоем присутствии в июле. Это неправда!» Леди Лора встала очень надменно, со сверкающими глазами и молча вышла из комнаты. Кеннеди, оставшись один, был очень несчастлив. Вспоминая летние недели в Лондоне, он вспомнил, что жена его приглашала Вайолет провести Рождество в Лофлинтере, что он сам пробормотал согласие на это, и что Вайолет, насколько он мог припомнить, не отвечала. Это была одна из таких вещей, о которых часто упоминается но которые остаются нерешенными. Он чувствовал, он был прав, опровергая, что это было решено в его присутствии, но между тем он чувствовал, что был неправ, так решительно опровергая уверение жены. Он был человек справедливый и хотел извиниться в своей ошибке, но он был человек суровый, извинение должно было еще более увеличить его суровость. Он не видал свою жену несколько часов после этого разговора, но когда встретился с нею, он уже решил, как ему поступить. — Лора, — сказал он, — я жалею, что опровергал твои слова. — Я совершенно к этому привыкла, Роберт. — Нет, ты не привыкла к этому. Она улыбнулась и наклонила голову. «Ты несправедливо отзываешься обо мне, когда говоришь, что я к этому привыкла». Она не сказала ни слова, только улыбнулась и опять наклонила голову. «Я помню», — продолжал он, «что при мне было говорено мисс Эффингом о том, чтобы она приехала сюда на Рождество. Это было упомянуто так слегка» что совсем выскользнула из моей памяти. Я прошу тебя извинить меня. Это не нужно, Роберт. Нужно, милая моя. И ты желаешь, чтобы я отказала ей? Или Освальду? Или обоим? Мой брат еще не видел меня в твоем доме. Чья же это вина? Я не говорила ни о чьей вине, Роберт. Я только упомянула о факте. Скажешь ты мне, должна ли я отказать ему? Пусть он приедет. Только мне не нравится, зачем здесь назначено любовное свидание. Назначено? И непозволительное свидание. Леди Бальдок этого не пожелает. «Леди Бальдок! Неужели ты думаешь, что Вайолет будет это скрывать? Или что она не скажет «Леди Бальдок», что Освальд будет здесь, как только узнает сама? Это не имеет никакого отношения». «Конечно, Роберт имеет. И почему же этим молодым людям не встретиться? Родные их желают, чтобы они женились». «В этом, по крайней мере, брат мой себя всегда хорошо». Кеннеди ничего не сказал больше на этот раз, и, по-видимому, было решено, что Вайолет Эффингам пробудет месяц в Лофлинтере от 20 декабря до 20 января, и что лорд Чилтерн приедет туда на Рождество. У него это, вероятно, означало три дня. До Рождества, однако... Случились разные другие неприятности в Лофлинтере. Разумеется, много беспокоились о выборах. Беспокойство леди Лоры было очень сильно, и даже Кеннеди несколько разгорячился, когда до него дошли известия об успехах и неудачах. Сначала были английские выборы, потом шотландские, которые для Кеннеди были так же интересны, как английские. Его собственное место было совершенно безопасно, но некоторые соседние места были для него источником больших забот. Потом, когда это кончилось, надо было ожидать известий из Ирландии, и особенно об одном месте в Ирландии леди Лора выказывала более заботливости, чем одобрял ее муж. Было много опасностей для домашнего счастья Лофлинтерского дома, когда дела дошли до этого и были произнесены такие слова. "Какие вызвали выборы Лофлинтерские?" "Он выбран", сказала леди Лора, распечатывая телеграмму. "Кто выбран?" спросил Кеннеди, нахмурив брови. К чему жена его теперь уже привыкла хотя он сделал этот вопрос. Он знал очень хорошо, о каком герое упоминалось в телеграмме. «Наш друг Финиас Финн», — сказала леди Лора, говоря все еще взволнованным голосом, голосом, в котором с намерением выражалось волнение, «Если должна быть битва по поводу этого, то битва будет». Она выкажет все свое беспокойство за своего молодого друга нарочно перед мужем, если он примет это за обиду. Как? Разве она должна выносить упреки от своего мужа за то, что заботится об интересах человека, который спас его жизнь? Человека, из-за которого она выдержала столько сердечной борьбы и относительно которого она наконец пришла к такому заключению? что она будет смотреть на него, как на младшего брата, любимого наравне со старшим. Она исполняла свою обязанность к мужу, так, по крайней мере, она уверяла себя, и если он осмелится упрекать ее по этому поводу, она будет готова для битвы. И битва началась. «Как я рада!» — сказала она со всем жаром, какой только могла придать своему голосу. «И ты должен быть рад!» Лоб мужа становился мрачнее и мрачнее, но он все ничего не говорил. Долго гордость не позволяла ему ревновать, а теперь гордость не позволяла ему выразить свою ревность, но жена его не хотела отступить от этого предмета. «Как я рада!» — повторила она, сжимая телеграмму в руке. «Я так боялась, что ему не удастся». «Ты уж беспокоишься через меру!» — сказал он, наконец, очень медленно. «Что ты хочешь сказать, Роберт?» «Как я могу беспокоиться через меру?» «Если бы это касалось всякого другого дорогого друга, то это не было бы делом жизни и смерти, а теперь это почти так». Я пошла бы отсюда пешком в Лондон, только чтобы доставить ему это место. Говоря это, она приподняла сжатую руку, все еще держа телеграмму в другой руке. Лора, я должен сказать тебе, что неприлично говорить в таких выражениях о человеке постороннем для тебя. Постороннем для меня? Какое это имеет отношение? Этот человек мой друг. «И твой! Он спас тебе жизнь! Лучший друг моего брата, любим моим отцом и любим мною! Очень нежно! И ты говоришь, что это неприлично! Я не хочу, чтобы ты любила какого-нибудь мужчину! Очень нежно! Роберт, говорю тебе, что я не хочу слышать таких выражений от тебя!» Они неприличные, только раздражают меня. Должна ли я понять, что меня оскорбляют обвинением? Если так, позволь мне просить тебя позволить мне тотчас отправиться в Сольсби. Я предпочитаю там выслушать твое извинение. Ты не поедешь в Сольсби. Никакого обвинения не было и никакого извинения не будет. С этих пор между нами не будет упоминаться имя мистера Финна. Воспользуйся моим советом и перестань думать о нем сумасбродным образом. И я должен просить тебя не иметь с ним никаких прямых сообщений». «Я не имела с ним никаких сообщений», сказала леди Лора, делая шаг к мужу. Но Кеннеди только указал на телеграмму, которую она держала в руке, и вышел из комнаты. Относительно этой телеграммы была одна несчастная ошибка. Я не говорю, чтобы Финиас не должен был посылать известие о своем успехе леди Лори, но он не посылал. Бумажка, которую она еще держала в руке, была сама по себе очень невинна. Ура ловшенцам! Финн победил! Вот какие слова были написаны в телеграмме и их прислал леди Лоре молодой кузен, клерк, занимавший должность домашнего секретаря у помощника государственного секретаря. Леди Лора решила, что муж ее никогда не увидит этих невинных, но довольно пошлых слов. Случай этот сделался очень важен, и такие слова были недостойны этого случая. Кроме того, Она не хотела защищать себя телеграммой, которая была в ее пользу, и сожгла ее. Леди Лора и Кеннеди не встречались до вечера. Она велела сказать, что больна и не выйдет к обеду. После обеда она написала к нему записку. «Любезный Роберт, я думаю, ты должен сожалеть о том, что ты мне сказал, если ты сожалеешь». «Пожалуйста, напиши мне несколько строк, преданная тебе Эл». Когда служанка подала ему эту записку, он прочел, улыбнулся, поблагодарил и сказал, что он сам сейчас увидится с ее барыней. Все было лучше, чем показать слугам, что была ссора, но все слуги в доме знали об этом уже несколько часов. Когда дверь отворилась, и он остался один, Он сидел над запиской, глубоко обдумывая, как ему ответить на эту записку и ответить ли. Нет, он не ответит письменно. Он не даст жене свои письменного доказательства своего унижения. Он не был виноват. Он ничего не сказал более того, что требовали обстоятельства. Однако он чувствовал, что должен взять назад свое обвинение если он не возьмет его назад. Неизвестно, что может сделать его жена. Около десяти часов вечера он пошел к ней и сказал, «Милая моя, я пришел отвечать на твою записку. Я думала, что ты напишешь мне несколько строк. Вместо этого я пришел сам, Лора. Если ты выслушаешь меня одну минуту, «Я думаю, все сделается гладко». «Разумеется, я выслушаю», — сказала леди Лора, зная очень хорошо, что минута ее мужа будет очень скучна и решившись, что и она также будет иметь потом свою минуту. «Мне кажется, ты сознаешься, что если есть разница в мнениях между мною и тобою, относительно какого-нибудь общественного вопроса, то ты должна согласиться принять мое мнение. На твоей стороне закон. Я говорю не о законе. Продолжай, Роберт. Я не стану прерывать тебя. Я говорю не о законе. Я говорю просто о приличии, если я желаю... «Чтобы твои сношения с тем или другим лицом были такого или такого-то рода, тебе лучше исполнить мои желания!» Он замолчал, ожидая ее согласия, но она не соглашалась и не возражала. «Насколько я понимаю положение мужа и жены, нет никакого другого способа, чтобы сделать жизнь согласной». «Жизнь не может быть согласна». «Я надеюсь, что наша жизнь будет, согласно Лора. Мне не нужно говорить тебе, что я не имею намерения обвинять тебя в неприличном чувстве к этому человеку». «Нет, Роберт, тебе не нужно этого говорить». «Говоря откровенно, я думаю, что тебе не следовало даже намекать на это». «Я могу пойти далее и сказать, что подобный намек был сам по себе оскорблением?» «Оскорблением?» «Теперь повторенным после нескольких часов размышления?» «Оскорблением, которое я не хочу переносить опять?» «Если ты скажешь еще одно слово...» относящаяся каким бы то ни было образом к неприличию сношений между мною и мистером Фином или в поступках, или в мыслях. Клянусь Богом, я напишу к отцу моему и брату, чтобы они взяли меня из твоего дома. Если ты желаешь, чтобы я осталась здесь, тебе следует быть осторожным». Когда она говорила это, она постепенно разгорячилась. Она стояла, когда говорила это, и из глаз ее сверкал огонь, и он дрожал перед нею. Угроза ее была для него очень ужасна. Это был такой человек, который страшно боялся хорошего мнения света, у которого недоставало мужества перенести неприятное испытание для того, чтобы впоследствии дело пошло лучше, Его супружеская жизнь была несчастлива. Его жена не хотела покориться ни его воле, ни его привычкам. Он имел сильное желание наслаждаться вполне своими правами, желание столь сильное в слабых и честолюбивых людях, и он говорил себе, что повиновение жены было одной из тех прав, от которых он не мог отказаться, не потеряв уважения к самому себе. Он обдумал это медленно, по своему обыкновению, и решил, что он утвердит свои права. А вдруг жена говорит ему в лицо, что она бросит его? Он мог удержать ее законным порядком, но он не мог этого сделать так, чтобы это не сделалось известно всем. Как он должен был отвечать ей в эту минуту, чтобы она написала к отцу и чтобы он не потерял своих прав? «Гнев, Лора, никогда не может быть справедлив». «А ты хочешь, чтобы женщина выносила оскорбления без гнева? Во всяком случае, я не из таких женщин». Наступило минутное молчание. «Если ты не имеешь сказать мне ничего другого, то лучше сделаешь, если оставишь меня. Я нездорова, у меня сильно болит голова». Он подошел к ней и взял ее руку, но она вырвала ее. «Лора!» — сказал он. «Не будем ссориться!» «Я непременно буду ссориться, если подобные обвинения повторятся!» «Я не делал никаких обвинений, не повторяй их!» «Вот и все!» Он струсил и оставил ее, прежде попытавшись выйти из своего затруднительного положения, приписав большую важность ее нездоровью, предлагая послать за доктором Мектун Траем. Она положительно отказалась принять доктора Мектун Трая и, наконец, успела заставить его уйти. Это случилось в конце ноября. 20 декабря Вайлет Эффингам приехала в Лофлинтер. Жизнь в доме Кеннеди шла в промежуточные недели спокойно, но не очень приятно. Имя Финиаса Фина не упоминалось. Леди Лора торжествовала, но она не желала раздражать мужа намеками на свою победу, и он был рад прекратить этот предмет разговора. В других вещах он продолжал утверждать свои права, водил жену в церковь по два раза каждое воскресенье, читал молитвы дольше, нежели она одобряла, Читал сам проповедь каждое воскресенье, требовал от нее каждую неделю аккуратных счетов по хозяйству, посвящал ее в свою любимую методу деревенской семейной жизни, так что иногда ей почти хотелось опять заговорить о Финеасе Фине, так чтобы был разрыв и чтобы она могла убежать. Но муж ее утверждал свои права в границах и она покорялась с нетерпением, ожидая приезда Вайолет Фингам. Не могла же она написать отцу, чтобы он ее взял, от того, что муж ее читал, ей проповедь каждое воскресенье. Вскоре после приезда Вайолет она рассказала ей всю историю. «Это ужасно!» — сказала Вайолет. «Это заставляет меня желать никогда не выходить замуж». А между тем, чем может сделаться женщина, Если она останется незамужнею, самое главное несчастье состоит в том, чтобы родиться женщиной. «А я всегда горжусь привилегиями моего пола», — сказала Вайолет. «Я никогда не признавала этих привилегий», — сказала леди Лора. «Никогда!» «Я старалась воспользоваться слабостью нашего пола. И вот до чего я дошла!» Мне кажется, я должна была бы полюбить какого-нибудь мужчину. А разве вы никогда не любили? Нет. Мне кажется, никогда, так как люди понимают любовь. Я чувствовала, что готова дать себя изрезать в куски для моего брата. А это не значит ничего. Я чувствовала нечто в таком же роде к другому. Желание ему счастья удовольствие слышать, как его хвалят, наслаждение в его присутствии, сильное участие к его интересам, так что если бы он погиб, мне кажется, я также погибла бы». «Я знаю, о ком вы говорите. Могу я назвать его?» «Это Финеас Фин?» «Разумеется, это Финиас фин разумеется это он «Он просил вас когда-нибудь любить его?» «Я этого боялась, и потому приняла предложение Кеннеди почти с первого слова». «Я не совсем понимаю вас, Лора. Я не отказала бы ему ни в чем, что могла бы дать ему, но не желала быть его женою. И он никогда не делал вам предложение». Леди Лора помолчала с минуту, думая, что ей отвечать, а потом солгала. Нет, никогда. Но Вайолет этому не поверила. Вайолет была совершенно убеждена, что Финиас сделал предложение Леди Лоре. Насколько я могу видеть, сказала Вайолет, он теперь питает страсть к мадам Макс Гэсслер. «Я вовсе этому не верю!» — скричала леди Лора. «Это все равно!» — сказала Вайолет. «Напротив, вы знаете, кого он любит. А я думаю, что рано или поздно... А вы будете его женою! Никогда!» «Будете! Если бы вы его не любили, вы никогда не обвинили бы его в страсти к этой женщине!» «Я его не обвиняла!» Почему ему не жениться на мадам Макс Гёслер? Это именно приличная партия для него. Она очень богата. Он никогда не женится на ней. Вы будете его женою. Лора, какая вы капризная. У вас два дорогих друга, и вы настаиваете, чтобы я вышла за них обоих? За которого мне выйти прежде? Освальд будет здесь через дня два и вы можете выходить за него, если хотите. Он, наверное, будет делать вам предложение. Но я не думаю, что вы вышли за него. Я сама этого не думаю. Я примкну к мистеру Миллю. Стану стоять за женские права и буду искать место депутата. Супружество никогда не казалось мне очаровательным, и, честное слово, оно не делается привлекательнее от того, что я вижу в Лофлинтере. Таким образом, Вайолет и Леди Лора рассуждали между собой об этих вещах, но Вайолет никогда не показывала своей приятельнице своих карт, а Леди Лора показала ей свои. Леди Лора рассказала почти все, что было рассказать, говорила или откровенно правду, или также откровенно неправду. Вайолет фингам Чуть было не полюбила Финиаса Фина, но она не сказала этого своей приятельнице. Одно время она почти решилась отдать себя и все свое богатство этому авантюристу. Она думала, что он добрее лорда Чилтерна, и убедила себя, что ей необходимо выйти или за того, или за другого. Хотя она говорила о том, что не выйдет замуж, Она знала, что это практически невозможно. Все окружающие ее, Бальдеки и Брендфорды сделают такую жизнь невозможную для нее. Кроме того, в таком случае, что же она будет делать? Хорошо было говорить о пренебрежении к свету и о том, чтобы зажить своим домом, но ей было вполне известно что этот план годится разве только для того, чтобы испугать ее любезную тетку. А может ли она довольствоваться жизнью с леди Бальдок и мисс Боригем? Разумеется, она может сделать удовольствие своей тетке, приняв предложение лорда Фауни или мистера Эпплдома. Но ей казалось, что лорд Чилтерн или Финиас – Гораздо лучше их. Думая об этом, она начала чувствовать, что лорд Чильтерн, или Финиас, должен быть ее мужем, но не шепнула даже своей мысли ни мужчине, ни женщине. На дороге в Лофлинтер, где, как она знала встретиться с лордом Чилтерном, она старалась убедить себя, что ее мужем будет Финиас, Но леди Лора испортила все своей ложью. Была минута перед этим, когда Вайолет чувствовала, что Финиас пожертвовал истинной любви, которой она считала его способным, для взглядов мадам Гёслер. Но она упрекала себя за эту мысль, обвиняя себя не только в ревности, но и в сумасбродном тщеславии — Неужели тот, кому она отказала, не должен и говорить с другой женщиной? Это было ударом для леди Лоры, и Вайолетт это знала. Этот благородный обожатель, этот пылкий любовник тотчас прельстился ею, как только ему не удалось с ее приятельницей. Леди Лора восторженно выражалась в своей дружбе, Такая платоническая привязанность могла быть очень хороша. Об этом должен заботиться Кеннеди. Но сама она чувствовала, что такие выражения не согласовывались с ее идеями одной пользоваться своим обожателем. Потом она опять вспомнила блестящие голубые глаза мадам Гёслер. Лорд Чилтерн приехал накануне Рождества и был принят с отверстыми объятиями сестрой и с тем раздражительным расположением, которое такая девушка, как Вайолет, может показать такому человеку, как лорд Чилтерн, когда она не хочет дать ему той другой привязанности, которой жаждет его сердце. Мужчины были вежливы друг к другу, но очень холодны. Они называли друг друга Кеннеди и Чилтерн, но даже это делалось не без усилия. Утром на Рождество Кеннеди пригласил своего Шурина идти в церковь. «Я никогда не хожу», — отвечал лорд Чилтерн. Кеннеди вздрогнул, и на его лице изобразился ужас. Леди Лора выказала огорчение. Вайолет Эффингам отвернулась и улыбнулась. Когда они шли по парку, Вайолет заступилась за лорда Чилтерна. «Он хотел только сказать, что не ходит в церковь на Рождество». «Я не знаю, что он хотел сказать», — заметил Кеннеди. «Нам не надо говорить об этом», — сказала леди Лора. «Конечно!» — согласился Кеннеди. «Я сама была с ним в церкви», — сказала Вайолет, может быть, не думая, что привычки ранних лет могли относиться к настоящей жизни молодого человека. Рождество и следующий день прошли, а лорд Тильтерн ничем не обнаруживал своих намерений. На следующий день он уезжал, но не прежде двух часов пополудни. Обе женщины не говорили ни слова с тех пор, как он приехал, о том, о чем они думали обе. Много было говорено о том, как было бы желательно, чтобы он доехал в Сольсби, но он не хотел дать обещание. Сидя в комнате леди Лоры, между ними обеими, он отказал дать обещание, «Я не поддаюсь на принуждение», — сказал он, обратившись к Вайолет, «и потому вам лучше меня не принуждать».